Глава двадцать вторая. Эдди Кессин ходил взад-вперед по кабинету. Инги терпеливо убеждала кого-то по телефону, что ей необходима эта информация. Потом она набирала другой номер и повторяла все то же самое. Она обернулась к Эдди и протянула ему телефонную трубку. «Эдди взял трубку, да?» Мужской голос на почти чистом английском языке веско произнес. «Прошу прощения, мы не даем». подобную информацию по телефону. Эдди понял, что с обладателем этого голоса спорить бесполезно. Он понял это по его тону. Говорил человек, строго подчиняющийся инструкциям, которые имели абсолютную силу в его, пусть узком, но строго упорядоченном мерке. Он сказал, «Позвольте попросить вас об одном». В вашем госпитале лежит женщина. Ее муж, или любовник, называйте, как хотите, находится сейчас во Франкфурте. Если положение столь угрожающее, может быть, стоит позвонить ему и попросить немедленно вернуться в Бремен? Солидный голос ответил. Я бы посоветовал вам поступить именно так. Он находится там по срочному делу, — продолжал Эдди. Он вернется только в том случае, если в этом есть острая необходимость. Наступила пауза, и вдруг солидный голос озабоченно произнес. Думаю, вам необходимо срочно вызвать его сюда. Эдди положил трубку. Инги смотрел на него, широко раскрыв глаза. Принеси чистый стакан, — попросил он. Когда она вышла, он снял трубку и попросил армейскую телефонистку соединить его с Франкфуртом. Он еще ждал у телефона, когда Инге принесла стакан. Он попросил ее подержать трубку и сделал себе крепкий коктейль из джина и грейпфрутового сока. Потом взял трубку. Наконец его соединили с Франкфуртом, а потом переключили на адъютантский отдел штаба. Он переговорил с тремя штабными офицерами, прежде чем узнал, что Моско был там вчера и теперь, вероятно, находится в юридическом отделе. Когда он дозвонился в юридический отдел, ему сказали, что Моско ушел час назад. Никто не знал, где он может быть сейчас. Эдди бросил трубку и допил коктейль. Он налил себе еще и снова стал набирать номер. Дозвонившись до франкфуртского коммутатора, он попросил соединить его с Центром радиоинформации штаба командования. Ответил дежурный сержант, которому Эдди объяснил, зачем ему понадобился Моска, и попросил его передать по радио, чтобы Моска подошел к телефону. Сержант отключился. Потом он вернулся и сказал, что сообщение передано по радио, и надо еще подождать. Эдди ждал долго. Он успел уже допить второй стакан, когда вдруг в трубке послышался голос мозга. «Алло, кто это?» В его голосе слышалось только удивление, не тревога. Эдди на мгновение потерял дар речи. «Уолтер, это Эдди. Э, как там у тебя продвигается?» «Пока трудно сказать», — ответил мозг, — «меня отфутболивают из одного отдела в другой. Что-нибудь случилось?» Эдди прокашлялся и сказал будничным тоном, «Мне кажется, тебе придется это дело спустить на тормозах, Холтер. Майерша звонила твоя хозяйка и сказала, что Гелу забрали в госпиталь. Майерша сообщила мне на базу, я звонил в госпиталь». но они не стали ничего говорить по телефону, вроде бы дело серьезное. На том конце провода повисло молчание, но потом мозг заговорил снова, запинаясь, словно подыскивал нужные слова. — Тебе правда больше ничего не неизвестно? — Клянусь Богом, — сказал Эдди, — но тебе надо вернуться. Наступила долгая пауза. — Постараюсь. — Успеть на ночной шестичасовой поезд. Встреть меня на вокзале, Эдди. Кажется, поезд прибывает около четырех утра. — Естественно, — сказал Эдди. — А сейчас я поеду в госпиталь. Ладно? — Конечно. Спасибо тебе, Эдди. Раздался щелчок, и Эдди положил трубку. Он налил себе еще стакан и сказал Инге. — Сегодня я не вернусь? Положил бутылку джина и жестянку грейпфрутового в портфель и ушел. Брямен был объят мраком, когда мозг сошел с франкфуртского поезда. Было около четырех утра. На привокзальной площади стоял, едва различимый во тьме, армейский зеленый автобус Площадь освещалась лишь несколькими тусклыми фонарями, которые отбрасывали на мостовую узкие рамки света. Моска пошел в зал ожидания, но Эдди там не было. Тогда он вышел на улицу, но не нашел знакомого джипа. Он постоял в недоумении несколько минут, потом зашагал вдоль трамвайных путей по швахаузерхея свернул на длинную змеистую курфюрстен и стал осторожно пробираться среди развалин этого призрачного города. Впоследствии он никак не мог себе объяснить, почему не пошел сразу в госпиталь. Подойдя к своему дому, мозг увидел, что в кромешном мраке города горело только одно окно, и сразу понял, что это окно его квартиры. Он свернул на тропинку, взбегая по лестнице, он слышал плач ребенка, Он открыл дверь гостиной и увидел фрау Заундерс. Она сидела на диване, лицом к двери, и катала коляску взад-вперед по ковру. Ребенок плакал тихо и безнадежно, словно ничто не могло его успокоить. Лицо фрау Заундерс было бледным и измученным, а обычно аккуратно убранные волосы свисали длинными прядями. Он стоял в дверях и ждал, что она скажет. но увидел лишь ее испуганный взгляд. — Как она? — спросил он. — Она в госпитале, — ответила фрау Заундерс. — Знаю, как она? Фрау Заундерс не ответила. Она перестала катать коляску и закрыла лицо руками. Ребенок заплакал громче. Фрау Заундерс начала тихо раскачиваться. Как же она кричала, прошептала она. О, как же она кричала! Мозг молчал. Она упала с лестницы. И так кричала. Плача, сказала Фрау Заундерс. Она опустила руки, точно не могла больше скрывать своего горя, и начала катать коляску взад-вперед. Ребенок замолк. Фрау Заундерс! Взглянула на Мозгу все еще стоящего в дверях. Она умерла. Она умерла вчера вечером. Я ждала вас. Она увидела, что мозг все еще чего-то ждет. Точно она ему еще не все сказала. А у него все онемело внутри. Как будто его вдруг поместили в тонкую хрупкую оболочку. Защищающую от боли и света, он снова услышал слова фрау Заундерс. Она умерла вчера вечером и поверил ей, хотя и не мог принять эти слова за правду. Он вышел из дома и окунулся во мрак улиц. Добравшись до госпиталя, он двинулся вдоль длинного железного забора и так дошел до главных ворот. Моска направился к административному зданию. За стойкой круглосуточного дежурного сидела монахиня в огромной белой шляпе. На стуле у стены он заметил Эдди Кессина. Эдди встал и замер. Он кивнул монахине. Та сделала Моске знак, чтобы он шел за ней. Моска последовал за широкополой шляпой по длинным безмолвным коридорам. В тиши он слышал беспокойное дыхание спящих. В конце коридора они прошли мимо одетых в черное женщин, которые, преклонив колени, драили кафельный пол. Они свернули в другой коридор. Монахиня открыла дверь в небольшую комнату, куда он зашел за ней, она отошла в сторону. Моска сделал шаг вперед. И в углу, на белой подушке, увидел лицо Геллы. Ее тело было покрыто белой простыней, доходящей до подбородка. Он не смог ее рассмотреть и подошел ближе. Глаза были закрыты, опухоль на щеке исчезла, словно жизнь и болезнь одновременно покинули ее тело. Губы были бледными, почти белыми. В лице не было ни кровинки. Кожа расправилась. Она казалась ему помолодевшей, но лицо было невыразительным и пустым, а большие впадины вокруг закрытых глаз делали ее похожей на слепую. Мозг сделал еще шаг вперед, встал вровень с кроватью и заметил, что на подоконнике занавешенного окна стоит ваза с белыми цветами. Он стал смотреть на Геллу и растерялся, поняв только теперь, что ему придется принять факт ее смерти, но не зная, что же делать. Он видел смерть в куда более жестоких проявлениях, но теперь... Когда смерть предстала перед ним в ином облачении, когда впервые в жизни он видел человека, которого когда-то целовал и обнимал, и который теперь уже его не слышит и не видит, он почувствовал отвращение к этому мертвому существу. Он протянул руку, дотронулся до слепых глаз, до холодного лица и положил ладонь на холодную простыню, покрывающую ее тело. Раздался странный хрустящий звук, и он чуть-чуть сдвинул простыню вниз. Ее тело было обернуто в плотную упаковочную бумагу, и мозг заметил, что под бумагой она ногая. Монахиня за его спиной зашептала, «Многие так нуждаются в одежде». он снова укрыл труп простыней и понял что надежно защищен от горя непробиваемой броней приобретённой им за годы войны воспоминания об этих ужасных годах теперь были его щитом что же думал он разве я не найду платье в котором ее можно похоронить конечно я это сделаю И вдруг сотни тысяч врагов засуетились у него в крови, застучали в висках, в горле встал ком, гигантская рука сдавила сердце, и свет померк в глазах, и не помню себя. Он бросился вон из этой комнаты и в следующий момент уже стоял в коридоре, держась за стену. Монахиня терпеливо ждала, пока он придет в себя. Наконец, Семёна проговорил: Я принесу ей нормальную одежду. Оденьте ее, я вас прошу. Монахиня кивнула в знак согласия. Он вышел за ворота госпиталя и пошел вдоль забора. Хотя в голове у него все еще мутилось, он увидел приближающийся трамвай и спешащих людей. Комендантский час кончился. Он старался сворачивать в пустынные улицы, но не успевал он пройти и нескольких шагов, как словно из-под земли возникали люди. Потом из-за холмов над горизонтом встало холодное зимнее солнце, и бледный рассвет озарил землю. Он уже оказался на окраине города. Впереди виднелись луга. Было очень холодно. Мозг остановился. Теперь он совсем смирился и даже не удивлялся, как все ужасно сложилось. В душе у него остались лишь усталость и безнадежность, а где-то глубоко-глубоко таилась постыдная вина. Он стал думать, что ему теперь надо делать — принести коричневое платье в госпиталь, в нем похоронят гел, потом организовать похороны. Эдди поможет, сделает все, что надо. Он пошел обратно, и тут почувствовал что-то тяжелое на плече. Оказывается, он нес свою голубую спортивную сумку. Он страшно устал. Идти ему было далеко. И он бросил ее в глубокую влажную траву. Потом поднял глаза к мерзлому утреннему солнцу, И зашагал в город.